интерлюдия. Весь памятник уже тонет в цветах, а пребывающие женены друзья и поклонники кладут все новые и новые букеты. Милые девушки: Лена, Марина, еще Марина, Вера, Тамара успевают орудовать и около стола, и у памятника. Удивительно, что об их существовании брат при жизни не догадывался. И познакомились мы с ними в начале девяностых годов, с кем на кладбище, с кем на концерте памяти, так или иначе. вернее, друзей вряд ли можно пожелать себе, тем более в наши времена. Девушки с сожалением обрезают стройные стебельки роз и гвоздик, чтоб те не потеряли товарную ценность, и расставляют их по банкам и другим посудинам с водой. Кладбищенские сторожа нам настоятельно советовали обламывать цветочные стебли, ибо мародерствующие элементы сейчас не гнушаются никаким промыслом. Я однажды сам в этом убедился, когда в 1991 году приезжал вместе с Александром Серовым на Женину могилу. Саша тогда привез громадную охапку роскошных красных гвоздик, Мы символически выпили по стопке коньяка, налили стопку и для Жени. Было уже 9 часов вечера. Спускались сумерки, когда мы уехали с кладбища. На следующий день в 12 часов мне пришлось вновь побывать на Новокунцевском, на гвоздик на могиле уже не было. Что ж, такие стороны сегодняшней реальности уже никому не в диковинку. Скоро полтретьего. Так, включайте маяк, засуетился Валерий Иванович Петров. Сейчас будет концертная программа из жененных песен. Люда Дубовцева специально для нас концерт на это время поставила. Друзья, просим всех к столу, поддержали Валерий Иваныча другие голоса. Сейчас Женя по радио петь будет. И действительно, Людмила Ивановна приветствует в эфире всех поклонников таланта Евгения Мартынова. вспоминает о нас собравшихся на кладбище и предлагает еще раз окунуться в чудесный мир мартыновских песен